Глава 39. Вечер я проводила относительно приятно. Сидела в своих комнатах, листала трофейный гримарчик, лениво щипала виноград и вообще собиралась спать, когда идиллию нарушил наследный принц. Вид у него был, прям скажем, потрёпанный, но непобеждённый. Лацканы пиджака отодраны, блестящие туфли отоптаны, а на щеке олел отпечаток чьей-то ладони. «Ух ты!» — Восхищенно воскликнула я. «Подожди, подожди, да я угадаю. Леди Ирэ обрадовалась новостям. И тут это светлое чудовище довольно оскалилось. «Почему же? Она вообще-то тоже не очень горела за меня замуж идти. Но там по дверью подслушивали все, кому не лень. Пришлось имитировать бурную ссору». Я округлила глаза. «А зачем?» «Ой, это скучная политика», — отмахнулся парень. «Почему же скучная?» — проговорила я, аккуратно примеряя свою ладошку к отпечатку на лице. «Очень даже не скучная. Можно сказать, даже наоборот. развеселенькая. Я в очередной раз попыталась приложить ладошку к отпечатку, но Аксель перехватил мою руку на запястье и погрозил пальцем. «Перестань меня дразнить». «Чем это?» — возмутилась в ответ. «Всем!» — отрезал парень. «Я намерен посетить кухню. Не хочешь составить мне компанию?» «Ты голодный, что ли?» — удивилась я. «А ты нет?» — приподнял брови светлый. «Мы же только что ужинали с твоими родителями». «Ты еще и поесть там умудрилась!» Сказал Аксель с такой интонацией, как будто я минимум помолилась темнейшему и принесла пару человеческих жертв за обеденным столом. «А что тебя смущает? Я выросла в сиротском приюте. Там или ешь быстро, что дают, или не ешь вообще». «Хм, весьма полезный опыт», — усмехнулся Светлый. «Ну так что, идешь? «Естественно, иду». И мы пошли на кухню под покровом ночи. Ладно, не такая уж это была и ночь, и такой себе покров». В коридорах тускло мерцали редкие магические светильники, периодически попадались очень вооруженные господа в одеждах смешного голубого цвета. Как выяснилось, это королевская гвардия, а смешной голубой — королевский цвет. Теперь мое красное платье на завтрашнем балу было еще более неуместным, что мне особенно грело душу. Кухня, кстати, была впечатляющая: во-первых, потрясающе огромная, во-вторых, потрясающе чистая, в-третьих, битком забитая всякими вкусняшками. И пока его высочество изображал благородного аристократа и отрезал кусочки хлеба и сыра, я принялась жевать колбасу, откусывая прямо от рогалика. «А ты времени зря не теряешь!» — хмыкнул принц, сооружая себе бутерброд. Бутерброд, кстати, начал вызывать у меня искреннее восхищение примерно на третьем этаже начинки, выдув все дебильные шуточки на тему слишком утонченных аристократов. Аксель отрезал по куску от всего мясного на кухне. И когда я сказала «всего мясного», Я действительно имела в виду все мясное. Кусочки мяса перемежались овощами и сыром, но это все было, прям скажем, символическим, процентным соотношением к основной начинке. Накрыв этот шедевр кулинарной архитектуры тонким слоем хлебушка, парень предвкушающе потер ладони. Как вдруг в абсолютно пустой королевской кухне кто-то с грохотом уронил кастрюлю. Акселеон? удивленно воскликнул приятный женский голос. Ирен? Вяло обрадовался принц. Капец. Мрачно подумала я, грызаясь в колбасу.